30. -е. часть ее личности. Менло Парк, Калифорния, 2004 год. Самер. После ужина Самер надевает желтые хозяйственные перчатки и моет посуду, радуясь домашней суматохе, которую вызвал приезд Аши. Учебный год в б р а у н е закончился, наступили каникулы. Сегодня Аша впервые за этот год ночует дома. несмотря на все это, Самер не совсем понимает, как они снова смогут почувствовать себя одной семьей. Дочь с порога дает понять, что теперь считает себя независимой. Она на отрез отказывается от помощи, когда мать предлагает разобраться со стиркой и ставит ноутбук в укромном уголке своей комнаты. Благодаря просторной планировке их дома. А также мастерству ухода от конфликтов им с к р и ш н а н о м все-таки удалось достичь баланса в отношениях и перестать ссориться. Супруги старались придерживаться заданного курса и сходить с дистанции, как только возникал намек на малейшее несогласие. Было время, когда они спорили друг с другом из-за каждого пустяка. Это началось сразу после отъезда Аши. В ее отсутствие им некуда было деть свою энергию. Вместе с переездом дочери исчезло малейшее напоминание о том, что нужно сдерживать свои чувства. Супруги ежедневно ссорились из-за разногласий по насущным вопросам, неожиданно навалившимся на них двоих. Самер не была готова к в о ц а р и в ш е й с я в доме мертвой тишине. Из спальни дочери больше не доносилась музыка, не было больше смеха и н е с к о н ч а е м о й б о л т о в н и по телефону. Самер скучала по мелочам, как они с дочерью прощались у двери, как она заглядывала в комнату Аши перед сном, словом по тем мгновениям, которые и придавали смысл домашней жизни и каждому дню. Аша столько лет была в центре внимания Самер, что с отъездом дочери она почувствовала себя совершенно потерянной. А вот жизнь Кришнана не особенно изменилась. Он, как и раньше, был постоянно занят работой. Начало дня проходило в операционной, а вторая половина в кабинете. Сидящий за столом рядом с Ашой Крис щелкает средним пальцем по газете. Поверить не могу. Что за чушь? Во Флориде до сих пор не отстают от бедной женщины, подключенной к питательной трубке. Ее мозг умер больше десяти лет назад, а они все никак не дают ей упокоиться с миром. Крис снимает очки, шумно дышит поочередно на каждую линзу и протирает стекла носовым платком. Ты думаешь, ее мозг правда мертв? – спрашивает Аша, беря у отца газету. Да, но это не имеет значения. Он смотрит через очки на свет и, удовлетворившись результатом, возвращает их обратно на н о с Все зависит от договоренности ее родственников с врачом. А что, если родственники не могут договориться между собой? Предполагает Аша. Родители хотят поддерживать в ней жизнь, а муж нет. Ну, ее попечителем является муж, отвечает Крис. В какой-то мере семья, которую ты создаешь, важнее той, в которой ты рождаешься. Он качает головой. Слушайте, сейчас я обращаюсь к вам обеим. На тот случай, если когда-нибудь я окажусь в состоянии овоща, я даю вам свое разрешение отключить меня от питания. А вдруг ее еще можно вылечить? Не унимается Аша. Крис снова качает головой. Только если она отрастит себе новый мозг, а сейчас еще и политики пытаются в с т р я т ь в дело исследования стволовых клеток. Самир с другого конца кухни наблюдает за тем, какое удовольствие доставляют Аше оживленные дебаты с Крисом. Как насчет того, чтобы вместе собрать пазл, а я приготовлю попкорн, предлагает женщина. Класс. Аша убирает все с кухонного стола. Я принесу пазл. Он в шкафу в коридоре? Да. Самер достает с верхней полки аппарат для попкорна. Надеюсь, он еще работает, говорит она, радуясь тому, что существовавший до отъезда Аши вечерний ритуал собирания пазла возвращается в жизни в семьи. Аша приносит коробку с изображением плывущих по каналам венецианских гондол всевозможных цветов. Пап, так что ты думаешь об этом предложении политиков насчет того, чтобы спонсировать изучение стволовых клеток? Саммер с громким шумом засыпает кукурузные зерновоаппарат. Я думаю, получить сумму в 3 миллиарда долларов для исследований в Калифорнии было бы великолепно. Эти исследования стволовых клеток можно назвать самым перспективным из всего, что мне доводилось видеть в нейрохирургии. Кукурузные зерна лопаются все тише, и Самир вытряхивает белый пушистый попкорн в большую миску. Соль и масло. Пап, тебе нужно написать статью в газету на эту тему, говорит Аша, переходя на другую сторону кухни. Я уверена, что избирателям будет интересно узнать мнение нейрохирурга. Могу тебе с этим помочь? Она отправляет в рот горсть попкорна. Крис качает головой, с о р т и р у я части пазла. Нет, спасибо, я лучше буду заниматься медициной. Хорошо, но чего-то не хватает. Аша берет миску с попкорном у Самер. Вы с папой начинаете. Самер садится рядом с Кришнаном, поражаясь, как просто складываются его отношения с Ашой и как хорошо у дочери получается находить общий язык с отцом. Самер с нежностью вспоминает времена, когда сама играла в карты или в скрэббл с папой и впервые задумывается о том, каково было ее маме, когда дочь столь откровенно предпочитала отца. Аша мелет какую-то приправу, это смесь, которую мы придумали с моими соседками по комнате. Она возвращается к столу и ставит миску перед Крисом. Попробуй. погрузившись с головой в поиск фрагментов голубой гондолы, он не глядя запускает руку в миску. Мм, очень вкусно, говорит Крис. поразившись ярко-красному цвету приправы, Самир тоже берет кусочек попкорна, положив его в рот, она пытается сказать, что же вы туда, но специи оказались очень острыми, и приступ кашля не дает ей договорить. Самир хочет взять стакан воды. но никак не может дотянуться до него, потому что кашель никак не прекращается, рот пылает, глаза слезятся. Остро, но вкусно, правда? Красный перец чили, чеснок, соль и сахар. Еще мы обычно добавляем куркуму, но у вас, наверное, ее нет. Аша садится за стол, и миска с попкорном оказывается между ней и Крисом. У меня есть для вас кое-какие новости. Самер внимательно смотрит на дочь, и Аша продолжает: «Слышали о фонде Хёрста? Он предлагает гранты студентам, которые готовы на год поехать за границу. Я подавала заявку, чтобы работать над проектом, посвященным детям, живущим в Индии в нищете». Аша переводит взгляд отца на мать. Самер пытается понять смысл сказанного и не знает, что ответить. Я выиграла. Лицо Аши расплывается в широкой улыбке. Я выиграла грант и еду в следующем году. Ты что? Не п о н и м а ю щ е м отает головой Самер. Я сама не могу поверить, но я действительно выиграла. В комиссии сказали, что им нравится идея моей работы. Я планирую сотрудничать с одной из крупнейших газет Индии, чтобы напечатать там специальный репортаж. И и ты рассказываешь об этом только сейчас? в о с к л и ц а е т Самер, но я не хотела ничего говорить до тех пор, пока не узнаю р е з у л ь т а т ы отбора, потому что конкурс там очень высокий. А куда именно интересуется Кришнан? Не обращая внимания на шок Самер, в Мумбаи, отвечает отцу Аша и улыбается. Так что я смогу побывать у твоих родственников. Мой репортаж будет о детях, которые живут в нищете, но знаешь, в трущобах и тому подобное. Потом она берет за руку Самер, который все еще сжимает деталь от пазла. Мам, я не бросаю учёбу, ничего подобного. Я обязательно вернусь, чтобы закончить университет. Это только на год. Ты уже всё сделала? Это уже точно? Выдавливает из себя Самер. Я думала, ты будешь гордиться мной. Аша убирает руку. Хёрст очень престижная премия. Я всё сделала сама. И не прошу у вас денег. Неужели вы за меня не рады? Ни без нотки гнева в голосе вопрошает Аша. Самер потирает лоб. Аша, нельзя это просто обрушить на нас и ждать, что мы будем праздновать твою победу. Ты не можешь принимать такие решения в одиночку. Она оборачивается на Криса, ожидая увидеть гнев и на его лице, но в следующий момент Самер становится ясно, что для него это не стало ударом. Как он может быть так спокоен? И в этот момент ее о с е н и е т догадка. Он знал. Незаконченный пазл остается лежать на кухонном столе, а Самир раздевается в ванной, даже не включив свет. Она открывает воду, прислушиваясь, не заходит ли кто в спальню. Самир трет лицо скрабом, хотя дерматолог запретил ей это делать. А когда в спальне несколькими мгновениями позже появляется Крис, она взрывается. По твоему ничего страшного не происходит? Ну, он подходит к бюро и снимает часы. Я думаю, что это неплохая идея. Неплохая идея. Бросить университет и одной уехать на другой конец света – это, по твоему, неплохая идея? Она не бросает учебу. Это только на год. Она вернется и закончит. Что страшного в том, что ей придется отучиться лишний семестр или два. К тому же она будет не сама по себе, а с моими родными. Крис выправляет рубашку из брюк и начинает расстегивать пуговицы. Послушай, милая, я правда думаю, что это пойдет ей на пользу. Она перестанет, наконец, думать, что журналистика чудесная профессия, как вбивают им в голову все эти преподаватели гуманитарных наук. Отец сможет показать ей больницу. Так вот в чем твой план? Ты все еще хочешь сделать из нее врача? Качает головой Самер. Она еще может передумать. Там она увидит совершенно другую сторону медицины. Почему бы тебе просто не принять ее такой, какая она есть? Говорит Самер. А тебе? Отбивает подачу Крис спокойным, но обвиняющим тоном. Некоторое время она молча смотрит на мужа. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что ей хочется побывать в Индии. Она достаточно взрослая, чтобы принимать такие решения, и она может пожить с моими родственниками, узнать индийскую культуру. Самер встает и идет в ванную. Я тебе не верю. Ты такой лицемер. Если бы она собралась в любую другую страну, не в Индию, ты сейчас был бы также расстроен, как и я. Она снова поворачивается, чтобы взглянуть мужу в глаза. Ты знал об этом. Он прикрывает глаза и тяжело вздыхает. Крис, ты знал. Самер чувствует, как все внутри напрягается. Да. Муж о т ч а я н и и вскидывает руки. Да. Довольно. Ей нужно было поставить подпись на заявке, и она не хотела, чтобы ты узнала об этом, если ей не удастся получить грант. Самер потуже затягивает пояс халата и обхватывает себя руками, внезапно почувствовав озноб. Она закрывает глаза, осознавая эту новость. Крис признал вину, качая головой, Самер произносит: "Просто не верится, что ты так поступил. Ты действовал за моей спиной и..." Она о с е к а е т с я не в силах закончить. Крис садится в кресло в углу комнаты, и его голос звучит уже мягче. Это часть ее личности, Самер, как и часть меня, это невозможно отрицать. На несколько мгновений в комнате в о ц а р я е т с я тишина, затем Крис возобновляет разговор. Чего ты боишься? Самер сглатывает комок в горле и выпаливает на одном дыхании. Я боюсь, что она не закончит учебу, если уедет одна на другой конец света. Я боюсь, что мы не будем знать, что с ней происходит так далеко от нас. Она устало проводит руками по лицу и по волосам, а затем продолжает. Я волнуюсь за ее безопасность. Как она, молодая девчонка, пойдет в эти трущобы? Самир снова садится на кровать и прижимает к груди подушку. Крис молчит и неподвижно сидит в кресле в углу комнаты, подперев голову рукой. После некоторой паузы Самир откашливается и спрашивает, как ты думаешь, она попытается найти их. Она не может заставить себя произнести слово родители. Это делает важными людей, которые ничем не связаны с Ошой, кроме генов. За долгие годы в представлении Саммер они превратились в призрачные фигуры без имен и лиц. далекие и близкие одновременно она знает, что они не появятся и не займут место в жизни ее дочери, но переживала она всегда только за Ашу. Самир со страхом ждала того дня, когда дочь настолько разочаруется в ней или в Крисе, что пойдет искать лучшего. Женщина всегда старалась быть безупречной матерью, но все же страх, что в конечном итоге ее любовь к дочери не сможет восполнить потерю, которую этот ребенок пережил в младенчестве не покидает ее. Кого? А их. Крис трет кулаками глаза и смотрит на жену. Я думаю, может, найти их в такой стране как Индия будет нелегко, но она может попытаться. Возможно, ей любопытно, но это ведь не так уж важно. Ты же не боишься? Не знаю. Я понимаю, что мы не сможем запретить ей искать, если ей того хочется. Но Самер не договаривает и накручивает бумажный платочек на указательный палец. Я просто волнуюсь и все. Мне не хочется, чтобы ее обидели, говорит она, глядя мужу прямо в глаза. Мы не знаем, что будет в этом случае. Я не хочу, чтобы ее снова отвергли. Ты не сможешь вечно защищать ее, Самер. Она уже взрослая, знаю, но ведь это все осталось в прошлом. Сейчас она в хороших руках. Самер не может высказать вслух, чего она боится на самом деле. Ей страшно потерять Ашу, хотя бы малую часть ее жизни. Самер опасается, что связь, которую она выстроила с таким трудом, Будет разрушена этим призраком. В конце концов, именно этого она так долго старалась избежать, и м е н н о поэтому она не хотела, чтобы Аша снова ехала в Индию и не поощряла ее вопросов об у д о ч р е н и и Именно этот страх лежал в основе каждого решения, которое она принимала с тех самых пор, как Аша появилась в их жизни.